Угроза в контексте взросления. Если говорить о взрослых людях, то ситуация внешней угрозы для здорового человека содержит меньше внутренней психологической угрозы, чем для среднестатистического человека или невротика. Феномен взрослого здоровья возможен только в случае отсутствия угрозы в детстве. Здоровье является прямым результатом нормальных условий развития ребенка. То есть таких условий, которые не содержат в себе угрозы. Однако с возрастом человек становится все более устойчивым, все более непроницаемым для угрозы. Так, например, никакие внешние воздействия не могут поставить под угрозу маскулинность мужчины, который абсолютно уверен в себе. Человек, который сполна получил любовь в детстве и знает, что он любим и заслуживает любви, не воспринимает как личную угрозу ситуацию, в которой ему отказывают в любви. В данном случае мы можем говорить о принципе функциональной автономии. Препятствия на пути самоактуализации как угроза. Не думается, что большинство частных случаев угрозы уместно рассматривать в рамках категории препятствия или угрозы развитию в направлении высшей самоактуализации. Как это делал Гольдштейн. Акцент на будущем, звучащий в этом определении, в котором одновременно присутствует признание текущего дефекта, влечет за собой множество позитивных и даже революционных последствий. В качестве примера можно привести гуманистическую концепцию Фрома согласно которой совесть это не что иное, как осознание человеком отклонения от пути роста и самоактуализации. При таком понимании совесть, релятивизм и неадекватность фрейдерской концепции суперэго становятся особенно очевидными. Нужно также отметить, что сближение понятий угроза и препятствия к росту сделает возможным теоретический анализ таких ситуаций, которые не несут актуальную угрозу индивидууму, но угрожает его будущему, препятствовать его личностному росту. Возьмем ребенка. Удовлетворение насущного желания может порадовать, развеселить или успокоить его. То есть, как будто бы имеет для него некое позитивное значение. Но оно же может стать в будущем препятствием к его личностному росту. Если родители будут потакать всем прихотям своего дитя, они рискуют вырастить его избалованным психопатом. Болезнь как единственный феномен. Рассмотрение психопатогенеза в контексте искаженного развития порождает одну проблему, которая закономерно вытекает из манистического подхода к анализу психологических симптомов. Если мы исходим из того, что все болезни, или по крайней мере большинство болезней, имеют общие корни, что психопатогенез по большому счету однообразен, то возникает вопрос, в чем причина такого многообразия симптоматики, которую мы наблюдаем. Мне думается, настала пора подойти с монистической позиции не только к анализу психопатогенеза, но и к анализу психопатологии в целом. Может статься, что симптомы, которые клиническая практика приписывает конкретной болезни, в действительности представляют собой лишь отражение внешнее и отражение более общих глубинных нарушений деятельности организма. Правдоподобность такого предположения продемонстрировала нам Хорни. Это же допущение лежит в основе разработанного мною теста для оценки базового чувства безопасности. С помощью этого теста я довольно успешно выявлял людей, которых можно назвать скорее нездоровыми в целом, нежели отнести к разряду истериков, ипохондриков или неврастенников. Сейчас я не стану подробно анализировать теорию психопатогенеза. Пока мне кажется, достаточно подчеркнуть всю важность проблемы и предложений, которые она может породить. Добавлю к этому, что наш подход позволяет существенно унифицировать наши представления о психопатологии.